Глава 9. Наконец-то короткий отпуск новобрачного кардиохирурга закончился, он отправился на работу, и подруги снова встретились вдвоем, как в старые добрые времена. Саша понимала, что ничего уже не будет, как прежде. Теперь у Сони семья и свои интересы, хотя они и продолжат общаться, как и раньше, виртуально, ведь уже давно они жили в разных городах. Но снова остаться вдвоем с горящими в предвкушении поездок и приключений глазами было прекрасно. Отправив мужчин на работу, они договорились встретиться на центральной площади Равены. Саша прогулялась по городу, потом уселась за столик и заказала кофе, и вот знакомый желтый «Фиатик» вырулил на площадь. Конечно, это была совсем другая машина. «Фиатик», разделивший с ними приключения в Сентенелле, был взят на прокат, а эта маленькая машинка была подарком Марко и собственным авто Сони но настроение сразу поднялось, словно фиатик привез с собой луч солнышка и так вполне жарко светившего на сентябрьском небе и напомнил о подсолнухах Тосканы, давно собранных с полей. Плюхнувшись на стул рядом с Сашей, Софья тут же затараторила: но чистая итальянка, рассказывая, что они удачно продали свой виноград на вино, которое пусть пока как столовое будет делать соседняя азьенда, а вот на следующий год они обязательно будут делать вино сами, и однажды у них будет своя кантина и... «Погоди, тараторить!" Засмеялась Саша. «Сначала объясни мне, в чем разница между всем этим. А то я уже запуталась. Кантины, ты нуты, а ты еще про Азиенду что-то говоришь». «Так». Соня устроилась поудобнее, отпила кофе, и подруга поняла, что нарвалась на лекцию. «Во-первых, там, где виноград выращивают на продажу или для производства вина, там регистрируют сельскохозяйственное предприятие Азиенда Джикула, в нашем случае винное, в Никула. Понятно?» «Понятно». Контина – это буквально погреб. То есть погреба, где хранятся вино – это основа. Там же происходит дегустации, там же продают закуски, там же может быть и винный ресторан – Астерия, и винная лавка с легкими закусками – Энотека. «В общем, это круче!» – засмеялась Соня. Но это уже целая система. И это огромная работа, и все непросто. «А ты ну -то? «А ты ну -то это просто поместье, при котором виноградники?» «Да уж, без бутылки точно не разберешься!» «А главная поговорка в тему», – сказала Саша, и девушки, допив кофе, отправились туда, куда и собирались с самого начала – в ресторан Да Пьетро», принадлежавший убитому Пьетро Натане. Ресторан относился к числу самых дорогих заведений Равены и располагался практически за углом от гробницы Данте. Здесь не было какого-то особого шика, общая атмосфера не отличалась от типичных ресторанов и тратторий Румании, И даже имелась пожилая сеньора, которая, отделенная стеклянной стеной, На глазах у посетителей раскатывала пасту, вырезала тальятелли и равиоли. За спиной сеньора виднелась кухня, где два повара мешали что-то деревянными лопаточками в многочисленных сковородах на больших плитах. Здесь подавали типичные блюда Романии и провинции Равенна, но вот подача и сделала ресторан особенным. Из простого ризотто здесь получалось произведение не только кулинарного, но и дизайнерского искусства, а обычная раскладка сыра на тарелке превращалась в игру красок и текстур. «Креативный был товарищ Пьетро», – сказала Саша, разглядывая экзотические цветы, что-то нарезанное и что-то насыпанное, а что-то выдавленное кулинарным шприцем и ставшее кремовой розой. Именно так подали им сырную тарелку к бокалам вина. Девушки не были уверены, что потянут полный курс из трех блюд и решили просто выпить вина. Но не отказываться же от такой красоты и удовольствия, как романьольские сыры в дизайнерском оформлении поваров ресторана». Как и собиралась, Саша попросила вино из контины Энцо, хотя теперь она сто раз думала, прежде чем сказать откуда. Все эти тынутые контины снова перепутались в голове. Официант извинился, сказав, что такого вина у них нет, и предложил прекрасное сан ди де Супериор, причем произведенное неподалеку от Римини. Саша никогда не рассматривала известный курорт с гастрономической точки зрения и была приятно удивлена достойному вину. «Я слышала, что ваш покойный хозяин...» «Мои соболезнования. Это огромная утрата для всех нас. Приобрел на аукционе какое-то странное и очень ценное вино. Вы предлагаете его посетителям?» «Простите, я не в курсе. Я сейчас позову Сомелье». И через пару минут перед столиком выросла элегантная фигура пожилого лысеющего сеньора в афраке с бабочкой. «Мне передали, что сеньора интересуется каким-то особенным вином. Чем я могу помочь?» Вежливо склонил голову Самилье. «Бедный маркиз». Вздохнула про себя Саша, снова мысленно извинившись перед Клаудио и зачистила. Мой друг маркиз Бальюни рассказал, что сеньор Нотани, которого он хорошо знал, но вы понимаете, мир любителей хорошего вина весьма тесен. Саша чуть не подмигнула с Эмилье, но вовремя остановилась. Так вот, что сеньор Нотани приобрел очень редкое вино на аукционе, где маркизу, к сожалению, не посчастливилось. Маркиз рекомендовал мне обязательно посетить ваш прекрасный ресторан, а заодно поинтересоваться судьбой этого вина. Возможно, он сможет его приобрести. джентльмен сеньора!» Казалось, что Сомелье склонился еще ниже. Я ничего не слышал ни о каком редком и особенном вине. Возможно, маркиз ошибается, простите, но все вопросы о винах даже для личной коллекции сеньора Ноттани мы всегда обсуждали вместе. За последний год шеф лишь раз участвовал в аукционе, но его интересовало не вино. «А что?» – округлила Саша глаза как можно шире. На этом аукционе разыгрывалось не слишком интересное моему шефу вино, и мы решили, что нет смысла за него бороться. Сеньор намеревался приобрести один старинный рецепт. Рецепт? Распахивать глаза еще шире уже не получалось. Да, сеньора, рецепт производства одного старинного вина. Может быть, я что-то перепутала? Но ну, нет, я не думаю, что маркиз Бальони заинтересовался бы таким рецептом. А сеньор не собирался производить вино? Любезная сеньора. К сожалению, шеф не объяснил мне, зачем ему рецепт, но он был настроен отдать за него большие деньги. Он обещал мне сенсацию, которая потрясет винный мир. Простите, я могу еще чем-то помочь? То есть вы не знаете, что это за сенсация? Сеньор держал это в секрете, иначе сюрприз не будет таким ошеломительным, как сказал он сам. Шеф не мог ошибаться. Может, он из простой семьи, но достиг профессиональных высот, какие немногим под силу. Вам нравился ваш шеф? Он был прекрасным человеком, упокой Господь его душу. Я не преувеличиваю. Даже с бывшей женой у него замечательные отношения. Были. Мы все здесь его любили. Допив вино и доев сыр, который даже жалко было есть, так живописно выглядела композиция. Девушки расплатились, порадовавшись, что могут разделить счет на двоих, и не спеша отправились к машине. У Сони были дела в Болонье, она собиралась отвезти Сашу домой и сразу отправляться в путь. «Сонь, вот ты сейчас прямо-таки спец по вину?» «Ой, Сань, шутишь, да?» «Я дилетант. Я вообще, чем больше этим занимаюсь, тем больше понимаю, что ничего не знаю и, возможно, зря втравила Марку в винные дела». «Хотя нет», – тут же поправилась она. «Виноград-то наш купили, он понравился, и у нас все получится через год». «Да погоди ты со своим виноградом! Что может быть такой сенсацией в винном мире, что за этот рецепт готовы были отдать большие деньги?» Саш? Не знаю, если честно. Ну, может, там автограф особенный какого-то очень известного лица? А может, сам рецепт какой-то особенный? Такое вино давно не производит. И если начать вновь, то будет круто. Хотя... Вон лазу Леонардо да Винчи в Милане возродили. И вино делают, покупают его с удовольствием. Но суперсенсации не случилось. Я правда не знаю. А уж я тем более. И сколько думаю, ничего не придумаю. Что ж этих мужиков так вштырило с этим рецептом? Никола позвонил ближе к концу дня. «Я обещал взять тебя с собой к Маурицу. Заеду к пяти. Но с одним условием. Молчишь и слушаешь, никуда не лезешь и ни о чем не спрашиваешь. Договорились?» «Договорились», – вздохнула Саша. Примерно через час машина свернула с трассы на знакомую дорогу к маленькой деревне, снова пронеслись за окном прекрасные пейзажи холмов и виноградников, но в этот раз не было времени выходить из авто и наслаждаться восхитительными видами». Сегодня башня была темна, превратившись из сказочного, рождественского не меньше чуда в обычную высокую серую старинную башню. Сеньор Маурицио снова вышел из дома им навстречу, услышав шум колес по гравию или увидев их машину из окна. Он пригласил Никола с девушкой в гостиную к низкому столику с мягкими, правда потертыми креслами вокруг. «Я сам собирался тебе звонить, Нико. Моего сомелье, но ты его видел в прошлый раз за столом, Антиму Марине». Третий день уже не видно. Телефон не отвечает, на работу не вышел. Я забеспокоился. А где он живет? Да тут неподалеку, в Файделло, в Тоскане. Тут Саша уже не смогла смолчать. В Тоскане? Это же Эмилия Руманья. Оба собеседника недоуменно посмотрели на нее. Так тут три километра до Тосканы. Я не знала. Я вообще не представляла, где мы. Молчу, молчу. – Давно он у тебя работает? – Три года. И впервые не пришел на работу. – Откуда он? – С юга, из компании. Закончил Флорентийский университет по специальности «Энология» и сразу пришел работать ко мне. Он молодой, чуть за тридцать. – Фото есть? – Приготовь. Я пришлю своих, все проверят и объявим в розыск. Саша испуганно взглянула на Николу. Неужели еще одна жертва? Но промолчала. Обещала же. Маурицо. Я хотел спросить тебя вот о чем. Не так давно проходил закрытый аукцион. Там был выставлен старинный рецепт, за которым охотились несколько человек. Ты что-нибудь об этом слышал?» Пожилой сеньор встал, отошел к камину, остановился спиной к гостям. Молчание тянулось слишком долго. Саша вопросительно взглянула на полковника, тот недоуменно пожал плечами. Маурицу, если ты что-то знаешь, лучше расскажи сейчас». Мы все равно все выясним, но ты сэкономишь нам время. Сеньор вздохнул, вернулся на свое место, еще немного помолчал, опустив голову в ладони, а потом поднял виноватые глаза. Это мой рецепт. В смысле, твой? Это тот самый рецепт Ореолия. Саша ахнула. Нику, ты же понимаешь, что содержание такого дома, парка, башни обходится недешево. А мы далеки от главных туристических мест. И даже сдавая апартаменты, много не заработаешь. То тут нужно вложить деньги, то там требуется. Одна реконструкция башни под апартаменты обошлась в круглую сумму и до сих пор не отбилась. Вина мы производим немного, на этом особо не заработаешь. А надо не только все содержать, но и зарплату платить персоналу. Одно потянуло за собой другое, и мы почти дошли до ручки. И ты выставил на аукцион главное семейное сокровище? Легенду? Легенде осталось бы жить недолго, если бы я этого не сделал. Все было бы описано и продано. Я только банку задолжал огромную сумму. Кто проводил аукцион и где? В Тоскане, на вилле Корлеано. Пауло Пелигрини, известный эксперт по вину. А как рассылались приглашения? Я сам пригласил тех, кого посчитал нужным. Так мы договорились. У Пауло было несколько бутылок дорогого вина с историей на продажу, и мы тогда же выставили и рецепт. «Сколько?» «Начальная цена была 10 тысяч евро». «И за сколько купили?» «За 50 тысяч». «Рецепт за 50 тысяч? Он золотой?» Маурицу пожал плечами. Пьетро нотаня обещал своему сомелье сенсацию. Он хотел выиграть аукцион и говорил, что винный мир будет потрясен. Саша больше не могла молчать. «Так...» Никола взглянул на девушку. «И что это значит?» «Ты опять проявила инициативу? И когда собиралась мне рассказать?» «Сегодня. Я узнала это только сегодня. А если бы рассказала в машине, ты бы меня высадил». «Маурицо, если все это правда, что не так с твоим рецептом? Почему он ушел за такие нереальные деньги и какая в нем может быть сенсация?» «Я не знаю. Если б я знал, я бы нашел, как его применить. Это просто рецепт, который 200 лет лежал в секретаре, а последние годы в сейфе. И все». «А как он выглядел?» «Бумага особенная. Что там такого в рецепте?» «Да ничего такого. Небольшой листок бумаги». Причем рецепт записывали наспех. На листке с одной стороны была написана какая-то неразбериха, а с другой стороны уже сам рецепт. «Маурицио, какая неразбериха?» «Да не знаю я. Это не важно все. И вообще, какую-то билиберду написали на рецепте уже позже. Никто ж не думал, что он ляжет в основу легенды, и мы будем так его беречь». В аукционе участвовали только граф Альвизи, ресторатор Ноттани, винный критик Торре Падула и профессор Туризи? Да, только они четверо. Это вообще была идея графа. В смысле? Граф как-то гостил у меня, и я показал ему рецепт. Граф сразу попросил его продать. Я, конечно, отказался. И когда решил выставить на аукцион, то первым делом позвонил графу. А граф? Граф уговаривал меня этого не делать. Сказал, что купит сам и даст хорошую цену. У меня уже подходил платеж банку, и я не мог откладывать. Но граф так уговаривал, что я подумал, что правильно решил, и аукцион принесет больше денег. И действительно принес. И я сейчас спокойно выплачиваю банку по кредиту. А граф не объяснил, зачем ему рецепт? Говорил что-то о традициях, об истории, и все. Кто еще знал об аукционе? Я, участники, организатор. Но он никому сказать не мог. Это в нарушение правил, и никто не стал бы с ним потом связываться». Еще мой сомелье. Который пропал? Да, Антиму. Он однажды попросил меня показать рецепт. Я показал. А потом как-то, когда Антиму волновался, что мы не можем даже приглашать людей на дегустации, потому что нет денег на организацию, я сказал, что скоро все будет, и признался, что продаю рецепт. Как отреагировал Антиму? Побледнел, начал кричать, что я торгую семейным достоянием. Мы чуть не подрались, пришлось выставить его из дома. Как он вел себя потом? был подавлен, попросил прощения сквозь зубы, но потом повеселел, стал таким, как всегда. Маурицио, я пришлю тебе сотрудников для оформления протокола, расскажешь им то, что сейчас рассказал нам. Найди все документы Антимо. Какое интересное имя, никогда не слышала. Это сейчас оно не часто встречается, а раньше на нас многие годы работала семья аренде, где сыновей всегда называли Антимо. А потом что с ними случилось? Последний раз ориензи встречаются в наших документах в конце XIX века. А куда они уехали потом, я не в курсе. А где ты хранил документы об аукционе? Он хоть и был тайным, но все документы должны быть оформлены как положено. В сейфе, где и рецепт. Саша, ты меня очень расстроила. Никола скривил физиономию на обратном пути. Ты обещала, что больше никаких номеров не выкинешь. Я даже предложил тебе нам помочь почти официально. Нику. Я, честное слово, никаких номеров не отмачивала. Мы просто пили вино с Соней. Ах, еще и Соня тут снова поучаствовала. Да ни в чем она не поучаствовала. Я просто спросила Сомелье о редком вине, которое вроде бы купил на Тане. А тот рассказал, что вино его хозяина не интересовало. Он собирался купить рецепт и обещал сенсацию. Вот так взял и рассказал незнакомой девушке все секреты. Я сослалась опять на марки за бальоне. Типа мы все в курсе. И Сомелье просто подтвердил. «Карабинеры же не могут ссылаться на маркизов, вот вам такого и не расскажут. А тут типа свой круг, как из вдовой во Флоренции, с соседкой графа». «Но почему же, почему же?» «Очень даже могут». И Никола погрузился в свои мысли. «И за что мне такой мужик достался?» – размышляла тем временем девушка. «Другой, да тот же Лука, давно бы наорал, перестал со мной разговаривать. Но, боюсь, и ангельскому терпению Никола придет однажды конец». С другой стороны, история становится все интереснее и загадочнее, и пусть попробует со мной не делиться. Они устроились на ужин на центральной площади. Смотрели, как восходит луна над часовой башней, отбрасывая холодный, чуть зеленоватый свет на мостовые города, бывшего последней столицы Великой Империи. Как все меняет время. Сегодня это тихий, красивый и очень уютный, но при этом почти уснувший городок. Интересно, ему снятся былые времена, Вот в такие ночи, как это, с зеленоватой луной под темными крышами. Равена. Ночь цвета морской волны, сверкающая золотом, разбившаяся о берег мира. Словно прочитав ее мысли, сказал Николу. «Ох, как красиво!» «Это Габриэль и сказал однажды. И они нырнули в ночь цвета морской волны с золотыми искрами фонарей, чтобы забыть о неприятностях окружающего мира.